Как ни старался наскрыть волнение, оно в конце концов передало свой стиги. И он спросил: "Что с тобой сегодня, Нанаи? Ты чем-то встревожена? Может быть, тебе не интересно то, о чём я рассказываю? Тогда скажи, и я замолчу". "Нет, нет", вздохнула она. "Рассказывай дальше, князь". Он продолжал свой рассказ, а она опять не сводила взгляда с тени у входа. Когда солнце в тени добралось доозначенные черты, и в тот же миг нанаю услышался стук копыт. Она взволновалась и при встала на постели. Густик помог ей подняться и нежно улыбнулся. Она ей хотела улыбкой поблагодарить его, но улыбки не получилось. Сказала только: "Князь, прими мою благодарность за всё, что ты для меня сделал. Сохрани добрую память обо мне, как я сохраню о тебе". Эти слова, которыми она перебила его рассказ, очень удивили Устигу. Но она и продолжала. «Что бы ни случилось, навсегда запомни, что моей самой сильной любовью была любовь к родине. Родина для любого из гамаданов дороже всего». «Что ты хочешь этим сказать?» — недоуменно спросил он. «Не собираешься ли ты вновь доказывать, что мне не удалось убедить тебя?» Она молчала, напряженно прислушиваясь к приближавшемуся стуку копыт. Пусть Стига тем временем продолжал, «Я уже говорил тебе, что готов запастись терпением. Если б я хотел прибегнуть к мечу, я уж давно бы добился тебя, на победы оружия всегда скоротечно. Ты сказала, что, полюбив во мне человека, ты не перестанешь ненавидеть меня до тех пор, пока персы сеют смуту в Халдейском царстве. Я уверен, что ты будешь на моей стороне, когда убедишься, что персы думают не о завоевании твоей родины, а о восстановлении вас справедливости». Разве ты уже забыла, что Халдейское царство полно несправедливости, страдания и бесправия? Но все, что он говорил, проходило мимо нее. Она прислушивалась к тому, что делалась во дворе. Там кто-то спрыгнул с коня, звякнув коваными наколенниками. Ни Устига, ни Нанай больше ничего не успели сказать. В дверях появился Набусардар, как и в прошлый раз. В парадной одежде простого военачальника. Первый его увидела Нанай, и в охватившем ее смятении в ней родился проблеск надежды, что Ганец окажется более милосердным, чем сам Набусардар. Вместе с чем она была разочарована, что Набусардар не приехал, и на этот раз она опять не увидит его. Набусардар, продолжая играть роль посланца верховного военачальника, поздоровался «Привет вам!» Нанай не нашла в себе силы ответить ему. Устига обернулся, и, увидев перед собой халдейского военачальника, встал, почуяв недоброе. Но Буссардар не знал, на кого смотреть. Он увидел Нанай, и на этот раз она вовсе не казалась ему холодной и бесстрастной. Напротив, лицо ее светило с любовью, и он снова почувствовал ее власть над собой. Но долг повелевал ему сохранять хладнокровие. Он резко перевел взгляд на Устигу. Несомненно, это он, Святоша из Мемфиса, поражавший остротой своего ума. В высшем военном училище ему прочили блестящую карьеру, хотя с первого взгляда всех обманывало его внешность святого, знавшие его не могли понять, за счёт ума и изворотливости ему удалось так быстро добиться признания в восхваставленных египтян. Сколька зависти возбуждал тогда в Набусардаре этот юноша, но теперь он без долгих слов уберёт его с дороги. Устиг непревольно положил руку на рукоять меча и ждал. Он узнал в пришельце Набусардара и понял, что минута его сочтины на лбу у него вздулись жилы, выступившие над глубокими глазами, подобно утёсам над бездонными озёрами. Появление Набусардара встревожило его. Но он настолько владел собой, что в голосе его, когда он заговорил, не было и тени волнения. На чистом халдейском языке он ответил Набусардару. «Привет и тебе, царский гонец!» Набусардара привели в ярость и спокойный тон у Стиги, и его лицемерие, с которым он назвал его царским гонцом, хотя не мог не узнать Набусардара. Может быть, он и в самом деле не узнал его, но на догадке времени не было. И Набусардар немедленно приступил к делу. Он обратился к нему суровым тоном. «Именем закона Халдейского царства, ты, князь Устига, отныне пленник Вавилона». Устига сжал губы и собрал всю свою волю. Он отлично понимал смысл происходящего. Мысливо и лихорадочно работала в поисках выхода. Набусардар прервал его размышления. «Я требую, чтобы ты отдал мне свой меч. Ты должен взять его сам» ответил Устиг, обнажив меч, встал против Набусардар. Обнажил меч и Набусардар, и силой взмахнув им в воздухе, устремился на противника.